Можем только догадываться, что этот край в XII веке был наконец оторван от Руси Половецкой Ордой. Но Чернигово-Северские князья не забывали о нем и делали иногда попытки воротить его в свое владение. На эти попытки указывает знаменитое слово о полку Игореве. Оно прямо говорит, что Игорь Северский и его брат Всеволод Трубчевский – предприняли поход на половцев с целью поискать играда града Тмутраканя. Вообще это слово не один раз и с заметным сочувствием упоминает о Тмутракане. Известно обращение поэта к тмутраканскому болвану. Мы уже имели случай представить свои соображения о том, что под словом «болван» тут не скрывается какой-то воображаемый идол. Но что это значит «пролив»? а в переносном смысле здесь надобно разуметь весь Тмутараканский край. Какого-либо половецкого идола нельзя здесь разуметь и потому, что этот край, оторванный от Руси во второй половине XII века, снова подпал господству Византии. Византийская историография XIII, XIV и XV веков мимоходом бросает некоторый свет на дальнейшие судьбы Тмутараканской Руси. В первой половине XIII века вместе с соседними Зихами, Абазгами и Готами она была покорена татарами Чингисхана, по известию Никифора Григоры. Он называет здесь черноморских и азовских с Кифами и Баристинитами. Писатель второй половины XIII века Георгий Пахимер говорит, что Алани, Зихи, Готы и Россы, покоренные татарами, Мало помалу стали усваивать себе их нравы, а вместе с одеждой стали употреблять и их язык, будучи принуждены поставлять татарам вспомогательные войска. Одежда, а отчасти и нравы завоевателей довольно легко переходят к покоренным народам. Под этой переменой нравов, конечно, надобно разуметь постепенное огрубление и одичание, которому подвергались тмутараканские болгары-русы, под игом диких монголо-татарских орд, наводнивших юго-восток Европы, Кавказ и Закавказье. Но что касается до языка, то он не так скоро утратился из народного употребления и заменился языком господствующего народа. О готах мы знаем, что они долго еще сохраняли свой язык. Тоже можем предположить и относительно азовско-черноморских русо-болгар пока христианство не было у них вытеснено мусульманством. По крайней мере, во второй половине XIII века христианская церковь еще вполне соблюдалась, судя по известию Кадина о том, что архиепископ Зихий и Митрахов был возвышен в сан митрополита. В начале XV века болгары русы еще раз упоминаются по поводу войны Тамерлана. По известию Дуки, В его полчищах находились дружины тавроскифов, зихов и авазгов. Открытие новых исторических источников и особенно местные изыскания, может быть, дадут впоследствии более подробные сведения о судьбах этой азовско-черноморской Руси. Конец книги